Глава пятая. Королевская милость. Судно Гарольда Волосатого, расправив паруса, подходило к острову Зеландия, где в роскеле йорда находилась столица Датского королевства. Позади были тысячи километров по стремительным рекам Гордарики и суровому Восточному морю Балтики. Экипаж у Гарольда был неполным ввиду больших потерь на берегах далекой новгородской реки Поломеч. И, побоявшись погони, капитан не стал набирать новую команду, загрузив только тех, кто у него был. Поэтому вымотались за многодневный поход все они изрядно. Да и шторм, нагрянувшись Норд-Веста, хорошо потрепал судно и вовсе обессилил людей. Пришлось датчанину более чем на месяц поставить дракона на ремонт в Готландские верфи. Но теперь уже все было позади, осталось только зайти в родной фьорд, да бросить якорь в порту Роскеля. После чего уже можно было идти на доклад к всесильному морскому министру Герхарду и ждать грядущей аудиенции короля. Гарольд не сомневался, что сможет выставить себя с самой лучшей стороны. Формально свое задание он выполнил полностью. Скомпрометировал во внутренних новгородских водах потенциального врага и конкурента Ганзу, устроив там пиратские нападения под ее флагом. Передал инструкции и денежные средства важному агенту в самом Новгороде. Поучаствовал в жарком сражении, да еще и сам при этом ранение получил пролив кровь за короля». И капитан посмотрел на свою руку, которая до сих пор была на перевязи. Все было за него. Оставалось только суметь себя правильно подать перед его величеством Вальдемаром Вторым Победоносным и ждать уж награды. В большом приемном зале королевского дворца пылали камины, давая тепло и уют в этом промозглом и сыром отморосившего осеннего дождя городе. Тени от больших восковых свечей, горевших по бокам, делали лицо короля еще более резким и воинственным. Да и действительно, это был воин, проведший многие годы в походах и битвах. Ему досталось правление в неспокойное время, и много невзгод свалилось на его плечи. Только недавно был закончен крестовый поход против язычников в восточную землю эстов, благословенный самим папой Гонорием II в своей булле. При Балтике была захвачена большая территория, и на ней было основано герцогство со столицей городом-крепостью Ревелем. Удалось присоединить и некоторые северо-германские территории, что были письменно признаны самим германским королем и императором Священной Римской империи Фридрихом II. Однако недавно короля постигли неудачи. В 1223 году король и его сын были вероломно похищены приглашенным ими на пир шверинским графом Генрихом. Воистину детективная история та. Этим немедленно воспользовался Фридрих II, потребовавший возвращения немецких территорий и выплаты ему огромной компенсации. Вальдемару ради себя и сына пришлось согласиться на столь позорные условия. После освобождения он пытался возвратить потерянные земли, но все было пока безуспешно. Его старший сын недавно погиб на охоте. Рано умерла любимая жена Дагмара Богемская. Король не опускал руки. Внутри страны Вальдемаром решительно проводились государственные и экономические реформы. При нем была составлена подробная опись земель королевства, так называемая «Земельная книга» короля Вальдемара. В нее помещались все сведения о хозяйстве, их структура, размер, принадлежность и еще информация о выплачиваемых с этих земель налогах. Самой же большой головной болью и заботой короля было все усиливающееся противостояние с северными германскими землями. которые активно развивались и не желали подчиняться былой владыщице Балтики. Основным же конкурентом, связывающим все эти разобщенные земли, была Ганза — крупнейший политический и экономический союз торговых городов Северо-Западной Европы. Целью Ганзейского союза было обеспечение своим участникам привилегий в районе ганзейской торговли — Опорой же и защитой ганзейских купцов служили сейчас рыцарские ордены. Ганза вела самостоятельную от Дании внешнюю политику, приобретала для себя крепости и поддерживала средствами, а зачастую и наемной военной силой местные власти, нередко вступая со скандинавами в противоречие. И вот-вот можно было ожидать начала боевых действий между соперниками как на суше, так и на море. Поэтому-то для того, чтобы ослабить своего потенциального врага, и посылали с ведома короля, удачливого и решительного капитана Гарольда в эту далекую гордарику к руссам. — Пусть заходит, — кивнул Вальдемар, и распорядитель выскользнул за дверь. Зашедший в зал приема Гарольд глубоко склонил свою голову, замерев там, где и было предписано дворцовым этикетом. «Капитан Гарольд Волосатый!» из ве Фьорда!» — огласил Герольд церемониюмейстер. «Подойди ближе, отважный капитан!» — негромко сказал король, вглядываясь в лицо Гарольда. «По твоим ранам видно, что ты славно потрудился, выполняя то, что нами было тебе предписано!» И посмотрел вопросительно прямо в его глаза. Пират склонил глубоко голову в почтительном поклоне и замер, ожидая дальнейших распоряжений короля. «Говори!» — милостиво кивнул Вальдемар. «Мои дракары под флагом Ганзы потопили несколько торговых караванов во внутренних речных путях Гордарики, мой король. Все они были взяты на бордаж. Нескольким человекам из их команд мы позволяли скрыться, чтобы они разнесли о нас нужную вещь. Похоже, что новгородские власти очень взволновались на недружественные действия своих союзников, потому что на нас были посланы их огромные силы. Стесненных берегами руслых рек сложно маневрировать, и, к сожалению, потеряв в битве большую часть своей отважной команды и уничтожив множество врагов, мы с огромным трудом смогли прорваться обратно в воды Королевского Восточного моря. — Я сам получил ранение в последней битве и хочу засвидетельствовать, что люди великого короля Дании дрались, как отважные львы. Только этим и можно объяснить то, что я стою тут перед вами, у ваше величество. И Гаральд опустился на одно колено, склонив почтительно голову и передвинув висящую на черной перевязи руку вперед. — Встань, мой храбрый капитан! — кивнул милостиво головой король. и, дождавшись, когда тот поднимется, задал еще один вопрос. — Надеюсь, ты выполнил все то, что тебе поручал мой министр. И стоявший подле него морской министр Герхард почтительно наклонил голову. — Да, мой король, все исполнено в точности. Я выполнил поручение министра перед тем, как вошел во внутренние воды Гордарики за Ильмень озером. Все для того, чтобы не подвергать риску нашего агента. «Ведь никто не знал, какие опасности и вражеские силы могли нас подстерегать на нашем тернистом пути». «Да», — кивнул Вальдемар, и проделал трудный путь, покрыв себя славой. И пусть тебя не беспокоит потеря одного из твоих кораблей и части команды. В награду за усердие и за пролитую кровь ты получишь из казны три тысячи марок серебра и лен». «Жалованная земля поместье в своем родном Вайлефьорде. Я даю тебе год на лечение и приведение в порядок всех своих дел. И ровно через год мне будет нужен снова мой храбрый капитан с его тремя крепкими кораблями и с командой, готовый постоять за своего короля и страну. Нас ждут великие дела. И ты, Гарольд Волосатый...» И король в первый раз за все время обратился к нему по имени. «Можешь добыть себе еще больше славы и богатства. Иди!» И, поняв, что аудиенция закончена, капитан с глубоким поклоном, пятясь, выскользнул из приемной залы за дверь.